глава пять равнина страха заглянул ко мне одноглазый и сказал что душечка собирается допросить шпагата и гонца совсем она взвинтилась костоправ заметил он ты ее видел видел давал советы она не слушает что еще я могу сделать до появления кометы еще двадцать два года зачем ей загонять себя до смерти ты это у нее спроси мне она просто твердит что все решится задолго до прихода кометы это гонка со временем она верит в это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 Я кинулся за своим луком. В этот раз мы рассыпались по кустам с меньшим шумом. Эльма высказал свое крайне болезненное неудовлетворение в нескольких личных беседах. Снова солнце, как удар. Вход в нору обращен на запад, и когда мы выходили, свет бил в глаза. «Ах ты раздолбай, проклятый!» орал Эльма. «Что ты, твою мать, тут творишь?» На поляне стоял молодой солдатик, указывая в небо. Я поднял глаза. «Проклятие!» прошептал я.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 Восстали вместе с госпожой. И в сражениях друг с другом, поскольку часть из них осталась верна властелину, почти все погибли. Но госпожа создала новых рабов. Перо, шепот, бывалый. Перо и последний из прежних хромой пали при с когда мы сорвали попытку властелина вернуться к жизни. Остались двое, шепот и бывалый. Летучий ковер вздыбился, достигнув границы, за которой без магии душечки могла разрушить способность летать. Взятый развернулся, отвалил от препятствия достаточно далеко, чтобы вновь подчинить себе ковер. «Жаль, что не двинул на пролом», — сказал я, — «и не рухнул камнем». «Они не так глупы», — возразил гоблин. «Это всего лишь разведка». Колдун покачал головой, и передернул плечами. Он знал что-то, чего не знал я. Наверное, выяснил во время путешествия за пределы равнины. «Назревает компания?» — спросил я. «Ну да», — ответил он и рявкнул на Одноглазого. «А ты что там делаешь, филин слепой? В небо гляди!» Чернокожий карлик не обращал внимания на взятого. Он вглядывался в путаницу выточенных ветром утесов к югу от норы. «Наша задача — выжить!» — заявил Одноглазый так самодовольно, что ясно было, он собирается поддеть гоблины. «А это значит, что не следует отвлекаться на первый же цирковой трюк, который тебе покажут». «Какого беса ты имеешь в виду?» «Имею в виду, что пока в рты разевали на того клоуна,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 Лейтенанта по тревоге не гнали. Он и еще двое стояли на страже у входа в жилище душечки. Если враг и доберется до нее, то лишь через их трупы. Летучий ковер умчался на запад. Я удивился, почему твари равнины его не преследуют. Подойдя к мингиру который заговорил со мной утром, я спросил об этом. Вместо ответа мингир произнес. «Начинается, Костоправ. Запомни этот день». «Ладно, запомню».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 Молчун сидел в тени тысячи кораллового рифа. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь переплетение ветвей, усеивали его пятнами. Коралл служит хорошим укрытием. Редкий обитатель равнины не опасается его яда. Для часовых местная экзотика опаснее врагов. Я прополз, пригибаясь между смертоносными колючками, чтобы присоединиться к молчуну. Это высокий, тощий, немолодой мужчина. Казалось, его черные глаза видят мертвые сны. Я отложил оружие. Есть что-то? Он отрицательно качнул головой. Я разложил принесенные подстилки. Вокруг нас изгибались и карабкались на двадцатифутовую высоту коралловые ветви и веера. Видели мы только брод через ручей, несколько мертвых менгиров да бродячие деревья на дальнем склоне. Одно стояло у ручья, опустив в воду насосный корень. Словно почувствовав мой взгляд, оно медленно отступило. С виду равнина совершенно голая. Есть обычные пустынные обитатели – лишайники, сексаул, змеи, ящерицы, скорпионы, пауки, дикие псы, земляные белки, но их немного. Встречаются они, как правило, там, где меньше всего нужны. Это относится и к другим обитателям равнины. По-настоящему странные вещи происходят именно в самый неподходящий момент. Лейтенант утверждает, что человек, затеявший самоубийство, может годами здесь жить без малейших неудобств. Основными цветами являются красный и коричневый. Песчаниковые утесы раскрашены во все оттенки ржавого, охренного, кровавого и винного, с редкими оранжевыми слоями. Там и сям разбросаны белые и розовые коралловые рифы. Настоящей зелени нет. Листья бродячих деревьев и сексаула имеют серо-зеленый цвет, в котором от зеленого осталось одно название. Менгиры, как живые, так и мертвые, в отличие от всех прочих камней равнины, имеют мрачную серо-бурую окраску.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 У Молчуна находилось сотня способов отбить охоту к шуткам. Например, поселить клопов в постельной скатке шутника. Тени удлинялись. Расползались пятна темноты. Наконец Молчун встал, перешагнул через меня и вернулся в нору, двигаясь во мраке, одетый в тьму тенью. Странный человек Молчун. Он не просто не говорит, он не сплетничает. Как к такому подступиться? Однако он один из самых старых и близких моих друзей. Почему, непонятно. «Эй, Костоправ!» Голос был гулок, как у призрака. Я дернулся, и в кораллах раскатился злобный смех. Ко мне опять подкрался Менгир. Я повернулся. Камень стоял на тропе, который ушел молчун. Все двенадцать футов уродства. Недоделок. «Привет, Каменюка!» Повеселившись за мой счет, Менгир теперь меня игнорировал. Молчит, как камень. «Ха-ха!» «Менгиры — основные наши союзники на равнине». Они ведут переговоры с другими разумными существами. Но о том, что творится вокруг, сообщают нам, только если это им выгодно. «Как там Эльма?» — спросил я. Никакого ответа. «Волшебные ли они?» «Нет, наверное». Иначе не выживали бы среди безмагии, которую излучает душечка. Но что они тогда? Тайна. Как и большая часть здешних дивных тварей. «Чужаки на равнине!» «Знаю, знаю!» Появились ночные звери. Порхали мерцали над головой светящиеся точки. Летучий кит, чью я видел на закате, проскользил высоко на востоке, и я смог рассмотреть только его светящееся брюхо. Скоро кит снизится, выпустит щупальца и давай ловить все, что попадается на пути. Поднялся ветерок. Ноздри мне щекотали пряные запахи. Ветер посвистывал, хихикал, шептал и бормотал в кораллах. Издалека доносился звон ветровых колокольцев про дерева. Пратец дерева, единственный в своем роде, первый или последний, не знаю. Но вот он стоит, двадцать футов в высоту и десять в обхвате. Хмурится у ручья, вызывает чувство, близкое к страху. Корни его впились в самый центр равнины. Молчун, гоблин и одноглазый пытались понять, что же он такое, и никому это не удалось. Дикари из немногочисленных племен равнины обожествляют его. Они говорят, что он стоит тут с начала времен. Глядя на него, можно в это поверить. Встала луна, легла на горизонт, ленивая и брюхатая. Мне показалось, что ее диск пересекло что-то. Взятый или одна из тварей равнины? У входа в нору послышался шум. Я застонал. Гоблин и Одноглазый. Только их мне не хватало. С полминуты я злобно мечтал, чтобы они убрались. «Заткнитесь! Слышать не хочу вашего бреда!» зарифа показался гоблин, ухмыльнулся, подначивая меня. Выглядел он отдохнувшим и набравшимся сил. «Дергаешься, Костоправ», — спросил Одноглазый. «Еще как, вы-то тут что делаете?» «Свежим воздухом дышим», — он склонил голову к плечу, глянул на контуры дальних утесов. «Ясно, беспокоиться за Эльма». «Все с ним будет в порядке», — сказал я. «Знаю», — ответил Одноглазый. «Соврал я, душечка нас послала. Она чувствует, как что-то ворочается на западной окраине и «Не знаю я, что это, Костоправ!» Внезапно Тоново стал извиняющимся, горьким. Если б не душечка, он знал бы. Он чувствует то же, что ощущал бы я, оставшись без своих медицинских инструментов, не способный заниматься тем, чему учился всю жизнь. «И что делать будете?» «Костер разложим». «Что?» Костер ревел. Одноглазый расстарался. Добытого им сушняка хватило бы, чтобы обогреть поллегиона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 Порванная рубашка открывала иссеченные шрамами руки и грудь. Лицо было совершенно лишено выражения. Подойдя к костру, он посмотрел мне в глаза, без улыбки, но и без враждебности. Меня пробрала дрожь. Крутой парень, но недостаточно крутой, чтобы в одиночку преодолеть равнину страха. Первое, чем следует заняться, задержать его. Скоро меня сменит масло. Мой костер его встревожит. Потом он заметит чужака и поднимет всю нору на ноги привет привет сказал я незнакомец остановился переглянулся с дворнягой там медленно вышла вперед понюхала воздух вглядываясь в обступившую нас ночь в нескольких футах от меня пес остановился встряхнулся и лег на брюхо незнакомец подошел к нему плечи пожалей заметил я парень скинул с плеча седло опустил на землю ящик сел сам ему свело ноги и он с трудом поджал их под себя коня потерял «Конь сломал ногу», — кивнул незнакомец. «К западу отсюда, милях в пяти 6 Я с тропы сбился». На равнине есть тропы. Некоторые из них равнина почитает безопасными иногда. В соответствии с формулой, известной только жителям равнины. И только отчаянный человек или дурак пойдет по тропе один. Этот человек не смахивал на идиота. Пес фыркнул, и хозяин почесал его за ухом. «Куда путь держишь?» «В крепость». Так называют нору в легендах и пропаганде. Хорошо рассчитанная приманка для привлечения далеких сторонников. Звать как? Следопыт. а Это пёс Жабодав. Рад познакомиться, следопыт. Привет, Жабодав. Пёс заворчал. называя его полным именем, предупредил следопыт. Пёс Жабодав. Сохранить серьезность мне удалось только потому, что собеседник попался крупный, мрачный и к веселью несклонный. А где эта крепость? Спросил я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 Мы столкнем Вестников лицом к лицу и посмотрим, не полетят ли искры. Одноглазый ухмыльнулся. Я взглянул на Гоблина, тот не возражал. Никому из нас следопыт не понравился, не знаю почему. «Пошли!» — сказал я. Вставая, я оперся на руку, который держал лук. Следопыт глянул на мое оружие, открыл было рот, но от реплики удержался, словно узнал его. Я усмехнулся, отворачиваясь. Может, он подумал, что попал к госпоже в лапы? «Иди за мной!» Следопыт пошел. Гоблин и Одноглазый следовали за нами, но вещей прибывшего они не взяли. Песка валял рядом, уткнувшись носом в землю. Прежде чем зайти в пещеру, я озабоченно глянул на юг, когда же вернется Эльма. Следопыт и дворнягу мы посадили в камеру и приставили охрану. Они не возражали. Растолкав дрыхнувшего без задних ног масла, я отправился к себе, попытался заснуть, но проклятый пакет беззвучно вопил на столе. Я вовсе не был уверен, что хочу прочесть его содержимое, но пакет победил.